Глава 75. Через три дня за Шеврикукой пришел Калюня, убогий. Позже выяснилось, что он и не пришел, а приехал на мотоцикле. И это Шеврикуку не могло не удивить. После недолгого разговора с Эларионом в присутствии Малахола, Шеврикуке вручили шлем и очки мотоциклиста и проводили к средству передвижения. Шеврикука надел шлем и очки, сел на указанное ему место в коляшке и был увезен в неизвестном направлении. Неизвестным направление это оказалось для него. Калюня убогий дорогу знал. Стекла же очков Шеврикуки, как только мотоцикл взревел, стали черными и превратили Шеврикуку в слепого. Запоминать повороты и учитывать время всех отрезков движения Шеврикука не захотел.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 А прежде, в домике, представив Шеврикуке калюню Богова, Иларион сообщил, что вести пришли скверные. От роде башни предприняли в Останкине штурм бастионов домовых, и ему, Шеврикуке, пришла пора исполнять исторические и сословные надобности, предписанные возложением забот. А когда Шеврикука был усажен в коляску мотоцикла, Иларион сказал...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 Слова же о надобностях в нем были произнесены лишь для того, чтобы не допустить бунта и побега Шеврикуки. Но отчего захват Шеврикуки и конвоирование его в узилище поручили калюне убогому? Ведь стоило ему пустить слепому рукой пошевелить об этого чудушного калюню. Но когда Шеврикука пожелал осуществить намерение. Выяснилось, что он не может пошевелить даже пальцами рук и ног. Он был скован. Значит, Калюня вовсе не был убогим. Ведь и домовой Петр Арсеньевич многим казался дрехлым мухомором, а имел и хранил упрятанные в нем силы, значения и полномочия. Однако эти силы и значения не смогли уберечь его. Кем же был Калюня убогий?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 Тем временем движение мотоцикла прекратилось. Городские звуки вокруг не слышались. Похоже, никаких звуков вообще не было. Но не было и тишины. Сильные руки подняли Шеврикуку и опустили на землю. Оковы его движений были устранены. Стекла же очков не просветлели. Поддерживая Шеврикуку под руку и направляя, его повели. Поначалу ступенями лестницы шли вверх, Потом по ровному месту, затем безмолвно предложили Шеврикуке ступать лестницей, и крутой вниз. Спуск вышел куда более длительным, нежели путь начальный. К удивлению своему, Шеврикука ощутил, что успокоился, свободен от волнений и страхов. Его усадили на нечто твердое и холодное. Оставьте нас, услышал Шеврикука, а через минуту прозвучало. Можете снять очки?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 но я пребывал в Останкине в ином, декоративном, назовем так, состоянии. «А кто вы?» считаем, что я из тех двадцати старцев, не скованных и не связанных, о которых вы дискутировали с Петром Арсеньевичем на Звездном бульваре, хотя это обозначение, как вы сами понимаете, фольклорно-сказочное, а потому и условное». «А кто я?»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 и позже вы всматривались в нее. Чаша, а если сказать с долей условности, то и братина. Достояния наши жаждут завоевать отроди ради укрепления собственной начальной мифологии и жизненных обустройств. Чаша-братина — цель для них промежуточная. Главное для них — подчинение себе человека. Вам предстоит оберегать ее. Возможно, отроди сюда и не доберутся,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 «А любохвату и продольному где доверены посты?» «А о любохвате и продольном разговор особый», сказал бывший калюнеубогий. «А чего вы доставили меня сюда со слепыми глазами?» «Таковы традиции и правила. Далеко не все тайны мне открыты». Было очевидно, что экс убогий торопится куда-то. Напоследок он объявил Шеврикуке, что о ходе боевых действий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 кивнул Шеврикука, «или пульсирующими, или еще какими. Распорядитесь, пожалуйста, доставить сюда из скреба мои бархатные банты — черный, желтый и фиолетовый». «Зачем?» — удивился экскалю убогий. «Не знаю, не знаю. Я и сам не знаю», — нервно сказал Шеврикука. «Так, на всякий случай. Возможно, это пустая блажь».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 В каком месте Москвы было устроено хранилище достояния домовых? Никаких подсказок к разъяснению этого Шеврикука не обнаружил. «Они устраивают ли ему, — явилось Шеврикуке соображение, — еще одну проверку? Не разыгрывают ли его? И не начали никакой штурм от Роди, и нет нигде вокруг иных постов? Вряд ли, — решил Шеврикука».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 Две лопаты — совковая и штыковая, багор, кирка, лом, ведро, топоры. А с ними — кочерга и ухват. По предположениям шеврикуки, в чаше-брачине находились вовсе не либо сыпучие вещества или жидкости, в особенности способные воспламеняться, тем более что в первейшие обязанности сословия вменялось сбережение дома и домашнего очага,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 Не совсем, но они приспособились к ним и могут использовать свойства лихорадок в своих целях. Что думает отродье сейчас обо мне? Для них вы по-прежнему в доме тутомленных и замурованы. Извлечение вас из-под плиты произведено ювелирно безупречное, с соблюдением тайных предосторожностей. Отродье спокойны, считая, что и силы ваши израсходованы в подземельях. Кстати. Они полагают, что и мои усилия пошли исключительно на изведение черного столба. Для них я остался несущественной мелочью, подлежащей уничтожению. Но забытый. И для высокомерных умов и аппаратов есть мертвые зоны восприятия. «И Гликерия уверена, что я замурованный», — подумал Шеврикука. В прежних его мечтательных и тревожно-смутных видениях чаши не раз возникала женщина в белом и золотой диадемой над долбом. Она молила о помощи. Чаша и мольба женщины были соединены в сознании Шеврикуки и будто бы даже существовали в этом соединении равноправными, хотя женщина и виделась вблизи чаши маленькой, а то и крошечной. Равносильными, пожалуй,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 И путь их не будет прямым, но пришла пора нам сосредоточиться, а вам подать напряжение в силы ваших новых значений. «Женщина в белом! Женщина в белом! В расслабления могут привести мысли о ней!» — отругал себя Шеврикука. Сейчас же в голову ему пришло соображение. Развесить бархатные банты над линией недопустимости, указанной ему экскалюней.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 И все, что имелось в его житейском и чувственном опыте, возобновлялось и сливалось в единое. Лежит бел горюч камень латырь, никем не ведомый. По тем камнем сокрыта сила могучая, а силе нет конца. Под камнем медный дом, а в том медном доме закован змей огненный а под змеем огненным лежит ключ семипудовый от чаши братской, и бодрствуют старцы, не скованные и не связанные». Над этими давними словами Шеврикука посмеивался на звездном бульваре в присутствии Петра Арсеньевича, как и над простодушием начальных испугов и надежд. «Кто же теперь он, Шеврикука, воин ответственного поста?»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 «Чу, Шеврикука!» — выкрикнул перст капсула. «Степь горит совсем близко!» «Быстро они, быстро!» — сказал Шеврикука. «Я чую, чую!» «Колотушку бы еще серебряную в руки, сторожа чаши братины!» Впрочем, штуки даже и мысленные следовало отставить. Шеврикука чувствовал, что сейчас все и начнется, что враги на подходе и что к нему...